Глава 68. Рита сделала все так, как ей сказал Артур. Несмотря на то, что мысли о расследовании не давали расслабиться, она провалилась в сон, не выключив настольную лампу возле кровати. Ей редко что-то снилось, но сегодня сон преследовал ее. Как мелодия, записанная на музыкальную пластинку, он повторялся снова и снова. В этом сне не было каких-то тайных знаков, но ей снилась девочка. Под водой, в трюмах греческого корабля. Она играла и читала книжки, она напевала какую-то мелодию. «Кто это сделал, скажи?» Девочка улыбалась и уплывала от Риты. Она играла с ней, прячась за ржавые конструкции. Рита внезапно осознала, что это сон, и, уверенная в том, что нельзя упускать шанса на ответ, попыталась найти девочку. «Лера, я пришла к тебе, чтобы поговорить. Расскажи, пожалуйста, что случилось?» Девочку больше не было видно, но Рита ощущала её присутствие. «Это мама? Мама, папа, мама, папа!» Она смеялась и шутила. Рити становилось не по себе. В ушах усиливался гул искаженного голоса, повторяющего два слова. Стало невыносимо страшно. Ей начало чудиться, что та девочка — это она сама. Она сама произносит эти слова. Разорвав ночь, она резко открыла глаза. В комнате было душно, а свет настольной лампы вернул в реальность. Рита открыла Настя шакно и умылась холодной водой. «Это бред или какие-то подсказки?» Было почти шесть. Вот-вот прозвенит будильник. Снова укутываться в облака белоснежного белья и проваливаться в сон не имело никакого смысла. Рита заварила крепкий чёрный чай, кинула в стакан несколько листов мяты и сделала бутерброды. «Сегодня будет самый тяжёлый день». Спустя час она уже сидела в машине Артура, Ей понравилось ездить на внедорожнике. Мощь и сила, управляемая хрупкими женскими руками, давала ощущение власти над железной машиной, а это придавало ей уверенности. Когда Рита поднялась к кабинету, напротив двери на маленьком диванчике сидел Артур, свернувшись, как брошенный мокрый котёнок. Рита подошла ближе. Он спал. «Мужчина? Вас кто сюда пустил?» Артур поднял веки и огляделся, будто не ожидал обнаружить себя здесь. Он потер красные от недосыпа глаза и сумел улыбнуться. «Я всегда буду там, где я хочу быть. Мог бы прийти ко мне? Я берег твой сон. Если бы я пришел к тебе, то мне пришлось бы его нарушить. Как заботливо. Ну, пойдем». Они вошли в кабинет и первым делом включили служебный компьютер. Изображение синего, нераспечатанного конвертика занимало верхнюю строчку электронной почты. «Она там». Они переглянулись. «Дай-ка я сам». Артур сел в кресло и открыл письмо. Несколько щелчков мыши, и на экране появился лист с большим количеством непонятных символов. Он сохранил документ и тут же отправил специалисту и набрал его номер. «Вот, это другое дело» ответил спец. «Но тоже нужно время. В разы меньше, но нужно». «Что сможешь мне дать?» «Провайдера. А провайдер клиента. А клиент — это тот, кто тебе нужен. Жду как можно быстрее». Спустя несколько минут специалист уже перезвонил. Артур переглянулся с Ритой и взволнованно ответил. «В общем, удалось узнать только одно, может, чем-то поможет. Это новый провайдер. «Флайком». С ними только через официальный запрос. Но удалось узнать, что они подключали новый жилой комплекс, так что есть вероятность, что письмо вам прислали оттуда. Спасибо. Хотя бы так. Будем искать.